Тем временем большая часть пленных уже прошла мимо и мира, Проходя, каждый из них должен был простереться перед ним по земле, лицом в пыль, в знак покорности. Это было уже рабство, начинающееся с унижения. Когда несчастные не слишком поспешно падали перед своими повелителями, Ниц, суровая рука стражников, грубо швыряла их на землю, Альсид, Жолеве и Гарри Бленд, глядя на это отвратительное зрелище, оскорблялись и возмущались в душе. «Нет, это слишком низко. Едем!» — сказал Жолюве. «Подождите!» — отвечал Бленд. «Надо все видеть!» «Все видеть! Ах!» — воскликнул француз и схватил за руку соседа. «Что с вами?» — спросил тот. «Смотрите, Бленд. Это она!» «Кто она?» у сестра. Помните того, который с нами вместе ехал? Одна и в плену. Надо спасти ее. Будьте благоразумны, — холодно отвечал ему Гарри. — Наше заступничество за эту молодую девушку может послужить ей только во вред, а не в пользу. Альсид Жолеве Готовый было броситься на помощь, остановился, и Надя, почти совсем закрытая своими роскошными, распущенными волосами, в свою очередь простерлась перед Эмиром на земле, не обратив на себя его внимания. После Нади показалась Марфа строгого, и так как она не сразу бросилась в пыль, то солдаты грубо толкнули ее. Она упала. Сын, сделав отчаянные усилия, рванулся к ней. Солдаты с трудом удержали его. Но старая Марфа поднялась, и ее уже собирались оттащить в сторону, когда послышался голос Огарева. «Пусть эта женщина остается здесь!» Надя затерялась в толпе пленных. Взгляд Ивана Огарева проскользнул мимо нее. Тогда к миру подвели Михаила Строгова. Он стоял, не опуская глаз. «Падай, Ниц!» — крикнул ему Иван Огарев. «Нет», — отвечал Строгов. Двое солдат силой хотели заставить его согнуться, но вместо того отброшенные сильной рукой молодого человека сами упали на землю. Огорев подошел к Михаилу. «Ты умрешь», — сказал он. «Я умру», — гордо отвечал Строгов но смерть моя не сотрет позорного клейма с твоей рожи, негодяй. Огарев побледнел, как полотно. «Кто этот пленник?» – спросил эмир голосом, в котором слышалось тем более угрозы, чем спокойнее звучал он. «Русский шпион», – отвечал Иван Огарев. Выдавая его за шпиона, он знал, что приговоры мира над ним будет ужасен. Строгов невольно поддался в сторону своего обвинителя, но солдаты удержали его. Тогда, по знаку мира, вся толпа пала ниц. Он указал рукою на Коран. Ему подали его. Он раскрыл священную книгу и, не глядя на текст, наугад ткнул пальцем в одну из страниц. По понятиям этих восточных народов, сам Бог должен был решить судьбу русского шпиона. В Средней Азии этот способ угадывания судьбы называется «фэлл» по смыслу стиха, на который падет палец судьбы, истолкователи составляют приговор преступнику. Эмир продолжал указывать пальцем на избранное место. Главный улема подошел к нему и во всеуслышание прочел стих оканчивающийся словами, и он перестал видеть на земле. «Русский шпион», — сказал Феофархан, — «ты пришел к нам, чтобы подсматривать, что делается в моем лагере. Так гляди же, гляди во все твои глаза». Глава пятая. «Гляди во все твои глаза, гляди». Иван Огарев, знакомый уже с татарскими нравами, понял смысл этих слов, и жестокая улыбка на минуту искривила его лицо. Он подошел к Феофару. В эту минуту заиграли в трубы. То был знак начала представлений. «Вот и балет», — сказал Жолеве. «Но, вопреки общепринятому обычаю, эти варвары ставят балет перед драмой». Михаилу Строгову было приказано смотреть Он стал смотреть. Заиграла музыка, и на середину площадки выбежала толпа танцовщиц. Различные татарские инструменты, дутара, похожая на мандолину, с длинным грифом из тутового дерева, с двумя струнами из скрученного шелка, настроенными в кварту, кобис... Нечто вроде виолончели с отверстием в наружной стороне, с натянутыми вместо струн конскими волосами, приводимыми в созвучие смычком. Трубы, бубны, там-там, Все это вместе, сливаясь с гортанным пением певцов, производило странную своеобразную музыку. Следует прибавить к этому звуки воздушного оркестра, состоящего из дюжины бумажных змеев, привязанных к середине длинными бечевками и звучавших под дуновением легкого ветерка, как эоловы арфы. Танцы начались. Танцовщицы были все персиянки. Они принадлежали к свободному сословию и танцевали за плату. Прежде они всегда фигурировали на официальных празднествах при дворе Тегерана, но со времени одного события, происшедшего при троне царствующей фамилии, они были изгнаны из царства и принуждены искать счастье в другой стране. Персиянки были в своих национальных костюмах, драгоценности украшали их в изобилии, маленькие золотые треугольники и длинные серги болтались в их ушах, серебряные с чернью обручи обвивали их шеи, браслеты из двойного ряда драгоценных камней сверкали тысячами огней на руках и на ногах, золотые подвески, богато перемешанные с жемчугом, сердоликами и бирюзой, трепетали на концах их длинных кос». Пояс Натальи замыкался бриллиантовой звездой. Танцовщицы исполняли очень грациозно различные танцы, то каждая порознь, то все вместе, но лица их были открыты. Но время от времени, танцуя, они грациозным движением набрасывали на себя легкие шарфы, и тогда казалось, как будто облако газа спускалось на все эти сверкающие глазки, как спускается иногда туман на звездное небо. У некоторых из персиянок вместо шарфов были кожаные перевязи, расшитые жемчугом, с висящим сбоку треугольным карманом. Из этих карманов, сотканных из золотых ниток, они вытягивали длинные и узкие ленты из яркого шелка с вышитыми на них стихами Корана. Из этих лент, которые они держали между собой, составлялся целый круг и под этим кругом, не прерывая темпа, как легкие тени, скользили молодые красавицы, и, проходя мимо каждого стиха, то простирались до земли, то, делая воздушный прыжок, как бы улетали, желая соединиться с небесными гуриями Магомета. Но что было замечательно, и что поразило Альсида Жолеве, это то, что танцы персиянок были какие-то ленивые, тихие, медленные, им не хватало огня и по характеру своих танцев, и по способу их выполнения они более напоминали скромных тихих баэдерок Индии, чем страстных танцовщиц Египта. Когда это первое представление окончилось, послышался важный голос, говоривший «Гляди во все твои глаза, гляди!» Человек, повторявший слова и мира, татарин высокого роста, был исполнителем высшей власти, воли Феафархана. Он стоял сзади Михаила Строгова и держал в руке саблю с широким кривым лезвием из знаменитой дамасской стали. В это время двое из стражников принесли низкий треножник с жаровней, наполненной пылающими угольями, и поставили рядом с ним. Над жаровней вился легкий пар, а отгоревших — В ней ладана, смирный и бензоэ распространялся смолистый и ароматичный запах. Между тем на место персиянок явилась новая группа танцовщиц. «Цыгане из Нижнего Новгорода!» — воскликнул Гарри Бленд, указывая на них своему соседу. «Они самые!» — подтвердил Альсиджилеве. «Я уверен, что глаза этих шпионок доставят им больше денег, чем их ноги».